Глава сорок третья Ханна Теперь или никогда За окнами темно, и я жду Леви. Сара заснула на диване с книжкой на животе. Лина сидит рядом и, поглаживая Мо, таращится на меня, словно я какой-то цирковой аттракцион. «Ну скажи еще что-нибудь, ну хоть словечко!» Но я, бросив на нее раздражительный взгляд, только вздыхая. «На сегодня мои возможности исчерпаны». В дверь стучат, и сердце у меня делает сальто. Прихватив рюкзак и вязаную кофту, исчезаю, не дожидаясь протеста Флины. Леви улыбается мне во весь рот, когда я буквально врезаюсь в него. «Похоже, кто-то сильно торопится. Ну и куда ты меня похищаешь? На улице темно и жутко страшно». Пихнув его кулаком в бок, тяну за собой. Мы покидаем надежные стены святой Анны, и через парковку идем к скамейкам. Воздух свеж и прохладен. Ночь ясна. На небе уже видны отдельные звезды. «Ну, Ханна, говори уже! Что ты затеяла?» «Начать все сначала». «Да, именно в этом и состоит мой план. Я хотела бы начать все сначала, но забывать я ничего не хочу. Хочу и дальше думать об Изи, продолжать разговаривать с ней». Рассказывать ей обо всем Но теперь по-другому Не так, чтобы это разрушало и съедало меня Я опять хочу улыбаться, думая о ней «Начать все сначала», — эхом отзывается Леви У скамеек мы останавливаемся, и я снимаю рюкзак Да, я не хочу больше все время тосковать Я не смотрю на Леви, но он заставляет меня Он поднимает подбородок Взгляни на меня, пожалуйста. И я делаю это. Ты ведь понимаешь, что за один день не получится, да? Закусив губу, я киваю. Да, понимаю. И ты понимаешь, что в определенном смысле всегда будешь тосковать. Когда больше, когда меньше. Иногда ты будешь на время забывать о тоске. Но она всегда будет возвращаться. Просто однажды станет не так больно. «Я должна попробовать», — хрипло шепчу я. «И я тебе помогу. Когда-нибудь станет легче, и болеть будет меньше. Боль приглушится, не будет такой острой». Пальцы леви скользят с моего подбородка по шее к плечу. «Начать сначала. Для этого тебе нужно сперва простить себя, Ханна. Может случиться, что...» Он не договаривает до конца... Но я понимаю и так. Может случиться, что я никогда этого не смогу. Леви не пугает меня, а пытается защитить от разочарований. Знаю. Но начать я хочу не с этого. Мне нужно сперва... Мне нужно отпустить Изи. Повернувшись к рюкзаку, я раскрываю молнию и достаю содержимое. Блокнот, спички и свечу. На какой-то миг я готова передумать и сложить все обратно. Закрыть рюкзак, вернуться и продолжать жить, как раньше. Готова опять лишиться слов и погрузиться в скорбь. Боль еще очень сильна, и Леви прав, до конца она не исчезнет никогда. Но этот миг проходит. Я больше не хочу убегать. Пальцы мои движутся по бумаге, по письмам, по словам, что я написала для Изи за последние дни». Пришла пора отослать их. «Ты уверена, что мне стоит присутствовать? Иначе я бы тебя не попросила или уже прогнала?» Хочу пошутить, но попытка с треском проваливается. Голос у меня совсем слабый. Нет сил и у меня самой. Я выдираю из блокнота страницу за страницей, пока в нем не остаются одни чистые. И мне вспоминается мысль о том, что блокнот выглядит так, будто в нем никогда ничего не записывали, а записывали очень много: записывали мысли, чувства, слова, записывали воспоминания, страхи, мечты, записывали вопросы, а порой и ответы. В нем встречались чувство вины со смелостью. Анна, Сизи. Я бросаю последний взгляд на письма, перечитываю последнее. Там всего три предложения. Три коротких предложения, в которых заключено гораздо больше, чем кажется. Ставлю свечу на землю и опускаюсь перед ней на колени. Спичка крепко зажата в руке. Пальцы захватывают ее, и она резко проходит по боковой стороне коробка. Треск, шипение, вспыхивает пламя. Давно знакомая картина. Поднеся спичку к свече, еще новенькому белому фитилю, «Жду, пока он зажжется. Спичка гаснет, и я кладу ее на землю рядом со свечой, которая, чудесно мерцая, только одна теперь и дает свет. Она выглядит как та, что я зажгла в ту ночь. Я купила такую же новую и никогда еще не находила в себе сил ее зажечь. Никогда этого и не хотела. Нет, я хотела лишь постоянно иметь при себе напоминание о том, Что она натворила? Что натворила я? Эта свеча, такая прекрасная, которую я когда-то так любила, и огонь, который так много уничтожил. Меня ком подступает к горлу. Я, дрожа, перевожу дух. Леви молча ждет. Я люблю тебя, Изи. Плача, я улыбаюсь, и улыбаясь, плачу. Взяв бумагу, «Держу ее в руках целую вечность. Я не могу этого сделать. Давай вместе», — говорит Леви, кладя свою ладонь поверх моей. Он подводит бумагу к огню, и я вижу, как исчезают последние обращенные к Изи слова. Мы кладем бумагу на землю и наблюдаем, как она корчится в огне, чернеет и сгорает, как ничего не остается, кроме пепла». Тогда я беру блокнот и подношу его к свече, каждой страницей, каждым углом. Я сжигаю его до последней белоснежной, неисписанной частицы. Ты больше не будешь ей писать? Нет, мне это уже не нужно. Она и так слышит меня. Наконец, сожжено все до сантиметра. И приходит время последнего шага. Я встаю... А за мной и Леви. Подбираю свечу из земли, ощущая в руках ее тяжесть. И, сосчитав про себя до десяти, задуваю ее. Нужно немного времени, чтобы глаза привыкли к темноте. В нескольких шагах от нас стоит урна. Свеча тяжело приземляется на дно, раздается громкий стук от падения. Меня обхватывают руки Леви, я чувствую его дыхание». «Если в Изи было хотя бы в половину столько от тебя, сколько ты видишь в себе от нее, она бы сейчас очень гордилась тобой». «Надеюсь», — только и говорю я. «Надеюсь».